Десятое. Вай-фай и собачий вой. Наконец и Тимоше приспела надобность прогуляться за угол. Страшный мороз и собаки встретили его за дверью барака. Собаки гремели сосульками, наросших на хвостах. Прирожденные спутники человека сопроводили Тимошу до места и с ним за компанию росили снег. Казалось, вот-вот и они начнут выпрашивать сигаретку. Аэродромное поле цвело дежурными огоньками, редкими и холодными. Далекий, чуть слышимый трактор чистил взлетную полосу. За пределами его света фар на сотни окрестных верст лежали тайга и мрак. Трактористу, наверное, было страшновато и одиноко. Должно быть, ему хотелось поскорее вернуться к людям или хотя бы к собакам. Конечно, в бараке среди пассажиров было не так тревожно. Только был нехорош надышенный ими воздух. Люди сидели почти не двигаясь, уйдя глубоко в себя, исполненные терпения, будто какое-то древнее племя, скопившееся на ночлег в пещере. Первобытные ассоциации сами напрашивались, когда за стенами барака слышался вой собак. С цивилизацией и прогрессом здесь казалось, ассоциировался лишь один пересохший кулер. Но это была только видимая реальность, которая словно ширма скрывала присутствие технологий. Тимошен смартфон, к примеру, обнаружил в бараке Wi-Fi и доступные подключения. Это значило, что, казалось бы, богом забытое место не было забыто чертом. И что этот условный черт, а на самом деле властители технологий влезли в Тимошины фотофайлы и удалили из них найденное на изображение – Собаки на улице не унимались. Что они чуяли, волчий дух или присутствие технологий? Может быть, просто жаловались на судьбу? Ниоткуда и никуда, время невыносимо медленно вытягивалось из темноты и в темноту же кануло. Утро не наступало и не могло наступить. Но пассажиры не утро ждали, а только прибытие вертолета.